Глава пятая «Зачем вы это сделали?» — спросила Диара через несколько минут, точно уверенная что Грация их теперь не слышит. «Может быть, потому что мне действительно не нужна другая работница?» Насмешливо, как ей показалось, ответил Эурелиус. Она внимательно присмотрелась к нему. Глаза смотрели, как обычно, холодно. Вот только в них появилось какое-то новое выражение, и она не могла определить, какое. «Не настолько, чтобы из-за меня наживать себе врагов». Невесело усмехнулась Диара. «А это уж позволь решать мне». Вот и все. Разговора не получилось. Ну, хотя бы, по крайней мере, она поняла, что бояться Травника неразумно, когда на свете есть такие люди, как Граций, которые, к тому же, почему-то излишне в ней заинтересованы. Диара вздохнула и вздрогнула, услышав, «Если Граций посмеет угрожать или проявлять какой-то интерес к тебе, сразу рассказывай мне». Она совсем забыла про присутствие Травника, занятый своими мыслями. «Интересно, что это сейчас?» Собственнический интерес хозяина к своей рабыне И по совместительству ценной работнице Или что или она даже и не могла вообразить Пытаешься понять, почему я защитил тебя от стукача его величества В который раз словно прочитал ее мысли Эурелиус Диара осторожно улыбнулась, несмотря на все отчаяние ситуации Крацию правда пошло бы куда менее приличное прозвище Но эти мысли она лучше оставит при себе Поэтому она осторожно кивнула Считай, что мне глубоко неприятны такие люди Которые считают, что все можно купить или продать Однако сами вы меня купили». Как-то странно звучали рассуждения Травника на фоне его поступка. «Мне нужна была ценная работница», — спокойно ответил он. «Но если ты хочешь, ты вольна уйти. Я не держу тебя. Только отработай мне, пожалуйста, те деньги, которые я на тебя потратил». Диара ошеломленно воззрилась на Эурелиуса. «Неужели он это сказал? Но ее предположения и такие замечательные по своей простоте планы побега в голове просто рассыпались». «Взять и уйти? А не ловушка ли это? Если тебе, конечно, есть куда возвращаться», — кратчевым голосом заметил он. «Есть, конечно, я вернусь на родину. Это лучше, чем жить здесь, бесправной рабыней». Она точно верила сама в то, что говорила. Тогда почему же ее слова прозвучали так фальшиво даже для нее самой? Дома ее ждет только Эдмон, который искал бы ее, если бы знал где. Да и, наверное, ищет. Но тетка ни за что не скажет. «Самое худшее, что она может для неё сделать, это придумать какую-нибудь гадость про неё, соврать. Наследство у неё не осталось, кроме нескольких идеалов, но и тех отец не успел положить в банк. Он витал в облаках, вечно занятый своими изобретениями, и она не могла его за это винить. Дома на родине у неё тоже нет. Если бы она вышла замуж за Эдмона, то ей пришлось бы жить либо у его родителей, пока он занимается в университете, либо вместе с мужем в студенческом общежитии. Выходит, что и возвращаться-то ей некуда». И травник это откуда-то знает. Но от этого он не станет более приятен ей. Потому что согласиться с его условиями значит остаться в его доме навсегда. Поэтому она отработает эти деньги и уйдет. Какая разница, куда? Если ты так любишь твою родину, я тебя не держу. Дяре почудилась или его голос звучал устало. Но ведь возвращаться тебе некуда. Не так ли? ей показалась усмешка на его лице. Или просто показалась. Но это подстегнуло ее, заставив сорваться после этого тяжелого разговора, после всех приставаний Грация. «Какая вам разница, если мне куда возвращаться? Вам-то до этого должно быть меньше всего дела!» И тут же замерла испуганная. Она ждала, что травник накинется на нее с обвинениями или колкостями, а то и вовсе прикажет как-нибудь наказать. Не зря же он ее купил. Но он развернулся и ушел, просто и молча. Она постояла немного в растерянности возле стола, на котором сиротливо лежала тетрадь с ее записями и еще мешочек с золотыми рилами. Эрелиус не забрал его. То ли был слишком богат, то ли знал, что она не украдет, то ли был уверен, что в любом случае сможет найти и наказать. Неважно. Вот он, ее шанс. Взять несколько рилов, чтобы отправить письмо Эдману. А потом она отработает. И он даже не узнает. Искушение было очень сильно. На мгновение она сжала кулаки, потом шумно выдохнула и отправилась к себе в комнату наверх. Кто бы ни был травник, точнее, каким бы человеком он ни был, он пока ни разу не отнесся к ней так, чтобы она могла себе позволить такое. Она подождет, как ждала до этого, утешая себя мыслью, что и без письма эдман наверное, ее ищет. Не может быть иначе, а раз ищет, значит, обязательно найдет. В следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Секретарь Его Величества словно бы насовсем пропал. Травник тоже. Диара видела его за эти дни всего пару раз, наверное. Он словно бы ее проверял. Ей это нравилось куда меньше, чем его постоянный контроль. Просто потому, что она не понимала, что Эурелиусу надо от нее. Вроде бы она и хотела ему поверить, что он искал всего лишь работницу и в то же время что-то мешало. После всего, что с ней случилось, доверять, чтобы потом ошибиться, было слишком больно. А через два дня утром до приемных часов оставалось еще около часа. В дверь дома постучали. Диара услышала стук, но не обратила внимания, занятое чтением книги. А через полчаса за ней явился Гастин и в своей обычной молчаливой манере указал рукой на дверь, призывая следовать за собой. Диара спустилась вслед за ним в гостиную. Там был господин Эурелиус, при виде которого ей почему-то стало немного не по себе и двое мужчин в форме, охранители закона, подчинявшиеся только его величеству. Вы хотели видеть мою работницу, Диарлинг Кэренер. Надо же, а Аэрелиус запомнил ее родовое имя. Она удивленно подняла на него глаза, чтобы тут же их опустить. и показалось, или он смотрел немного печально. А может быть, это игра воображения, желавшего во что бы то ни стало разглядеть, что скрывается за этой невозмутимой маской или кто? Добрый день, госпожа. Учтиво поклонились ей хранители Нам сказали, что вот этот вот господин они посмотрели на травника с легким презрением. Диара уже поняла, что он, мягко говоря, не пользуется в городе популярностью. Хотя, насколько она знала, снадобье, в том числе целительное и такого уровня, готовит он один. «Совершил недопустимое для нашей великой империи деяние». А сделал эффектную паузу. И был грубо прерван вторым охранителем, который, видимо, не разделял радости по поводу его торжественных речей. «Нам сообщили, что господин Эрелю скупил вас как рабыню, хотя это запрещено законами нашей империи. Если это правда, ему грозит тюрьма». «А вам мы, как пострадавшей стране, выплатим компенсацию. И, разумеется, вернем свободу», — подхватил второй хранитель «Вот же он, шанс. Сейчас она скажет, что они правы, Эрелиуса заберут в тюрьму, а она получит компенсацию и сможет вернуться домой, к Эдману». Диарос задумчиво посмотрела на Травника. Он стоял, как всегда, невозмутимый, словно это не его пришли арестовывать. Но почему-то последние дни ей все чаще и чаще казалось, что это маска. А потом пришли с запоздалой мыслью, что ведь он-то ей ничего по-настоящему плохого не сделал. Ей стало страшно при мысли о том, что случилось бы, попадя на грацию в рабство. Вот тот бы уж точно воспользовался своим положением хозяина во всех смыслах. Диара снова перевела взгляд на Травника. Он, наверное, читает мысли и чувствует, когда она его боится. А может быть, даже знает, что вот сейчас она размышляет, предать его или нет. Почему она воспринимала ответ охранителям как предательство, Диара не смогла бы ответить даже самой себе. Ведь это было бы нечестно. Ответить им правду и в то же время... Несколько минут пролетели как секунду. Дальше молчать означало вызвать подозрения, и Диара сказала, постаравшись, чтобы это прозвучало как можно искреннее. «Нет, что вы, господа охранители, какое рабство!» Я нанялась помощницей, господину Эрелиусу по собственному желанию. «Благодарим вас!» После такой же небольшой паузы ответили охранители. «Простите за беспокойство!» Когда за ними закрылась дверь, Диара почему-то с облегчением выдохнула и опустилась в кресло. Ложь далась ей тяжело. Она боялась поднять голову и посмотреть на травника. Почему? Сама не знала. Может быть, боялась увидеть что-то, что ей не понравится. «Спасибо!» Вдруг нарушил тишину он. и показалось, Еле Эврелиус только что поблагодарил ее. Она изумлённо подняла голову, чтобы на секунду встретиться с его холодными глазами и заметить в них искры какого-то чувства. Потом травник отвернулся и, излишне торопливо, как показалось ей, вышел из комнаты, оставив её в недоумении. Утром она проснулась сама. Гастин ещё не пришёл. Открыла глаза и ахнула в изумлении. Возле окна стоял туалетный столик из тёмного дерева, а на нём цветы. Обычные полевые цветы. Те, которые она любила собирать и приносить отцу в лабораторию, и те, которые всегда так замечательно пахли. Она закрыла глаза, на секунду представив себя дома. Потом вздохнула и нехотя открыла. Но цветы никуда не исчезли. А еще на столике не было никаких записок, вообще ничего, что объясняло бы, откуда они взялись. Только сами цветы, которые до жути неуместно, как она сейчас ощутила, смотрелись в этом мрачном особняке. Не в силах разгадать эту загадку, Диара встала, намереваясь привести себя в порядок, и направилась в столовую, когда увидела то, что изумило ее еще больше. Каким-то чудесным образом в комнате появилось зеркало, наконец-то, и даже гребень. Кто это о ней так позаботился? Неужели тот, кого язык не поворачивался назвать хозяином? Ее настроение сегодня не мог поколебать необычно молчаливый гастинг ни завтрак в мрачной столовой. После приемных часов, интересно, бывает ли у Травника выходные, Диара уже собралась, было вернуться к себе в комнату, когда Гастин наконец-то нарушил свое молчание чтобы сказать, что ее зовет хозяин. Поднимаясь вслед за Дворецким в кабинет к Травнику, она не могла не спросить себя, зачем она ему нужна, и не смогла найти ответ. Но если где-то в глубине души Диара думала, что отношение эрелиуса после утреннего подарка хоть как-то изменится, то их встреча заставила ее почему-то разочароваться. Капельку, но все же разочароваться. «Вызвали меня?» — спросила она, когда молчание стало уже надоедать. Почему-то она чувствовала себя так, словно ее рассматривают и оценивают. «Да, если тебе чего-то не хватает из одежды, или...» — он махнул рукой, не зная, наверное, какое слово вставить, а Диара поняла, что Эурелиус так прячет что-то похожее на смущение. «Одним словом, завтра с утра Гастин собирается в город, ты можешь поехать с ним». Диара постаралась не выдать ничем свою радость, по крайней мере, внешне, все время забывая, что травник то ли читает мысли, то ли что-то близкое к этому. Она попадет в город одна, без него, а там уже делом случая будет зайти, допустим, в книжную лавку и, сторговавшись, купить книгу дешевле той цены, за какое выставлено, а разницу забрать себе. А может быть, она сможет отправить письмо Эдману прямо завтра. Она едва не напевала от радости. Если бы Эврелиус хотел бы ей это запретить, прямо или косвенно он бы так и сделал. А пока она свободна, и раз свободна, значит, она этим воспользуется. Поклонившись травнику, который так и стоял, молча глядя на нее, и Диара бы даже обреченно, нет, ей, наверное, это почудилось, она бросилась обратно в свою комнату писать письмо Эдману. Дверь подперла изнутри единственным креслом. Если Гастин или сам травник захочет зайти, скажет, что она переодевается. Быстро достала из книги чистые листы, а запасное перо с чернильницей она чуть ли не в первый раз отыскала в приемном зале. Теперь дело за малым. Написать само письмо и сообщить, где ее искать. Подумав немного, начала выводить буквы на белизне листа. «Милый Эдман, я в Римасе. Империя. Меня продали в дом Травника. Приезжай скорее, твоя Диара». «Да, так кратко написать будет лучше всего». Она объяснит Эдману потом, при встрече, что с ней случилось. Диара сложила письмо и убрала. В отделении портальной почты на ее письмо поставят свою печать и отправят почти мгновенно в любую точку страны. Наверное, и в королевство. По идее, письмо тоже должно будет дойти так же быстро. Вопрос в том, сколько это будет стоить. Но ответ она узнает завтра. А сегодня надо спать. Утро принесло проливной дождь. Когда Гастин пришел за ней, Диара была уже одета. Она проснулась ещё на рассвете и не могла заснуть, ужасно переживая, что случится что-то, что не позволит ей выбраться в город и отправить письмо, что-то страшное. Но к её радости, по крайней мере, первая часть её ожиданий не оправдалась. Они преспокойно отправились в город, разумеется, пешком. Травника она с утра не видела, хотя была уверена почему-то, что он уже проснулся. После тех цветов на столике, после разговоров с хранителями Диара сама не знала, хочет ли она видеть Эурелиуса или нет, и письмо. Письмо для Эдмона. На протяжении последних дней, что она жила в доме Травника, Диара каждый день перед сном представляла перед глазами образ своего жениха. Красивого, с правильными чертами лица, изящного, светловолосого. Этот образ спасал ее, когда она, пленница, ехала в Империю, давал силы жить дальше. Но вот сейчас, когда она судорожно сжимала письмо для него, когда должна была больше всего думать об Эдмоне, Диара вдруг с ужасом поняла, что при мысли о нем сердце не колотится, как прежде. И что еще хуже, что образ его побледнел. Раньше она вспоминала его лицо, улыбку, морщинки на лбу, взгляды и могла описать в мельчайших подробностях. Она видела его как живого, а сейчас образ Эдмона поблек. Словно выцвел, и она уже с трудом напрягая память могла вспомнить его лицо. Но то, что делало его именно ее Эдмоном, его взгляд и его улыбку она почему-то забыла. И от этого становилось так больно и непонятно. В Римсе все шло по плану. Гастин не отходил от нее ни на шаг, но в лавке с ней не заходил, видимо, получив такие указания от Эурелиуса. У Диары не было какого-то особого плана на этот счет. В конце концов, если не получится от него сбежать, за деньги она сможет попросить любого мальчика посыльного, что в изобилии крутились в лавках и возле них. Чтобы не вызвать подозрения, она купила несколько невинных мелочей, вроде шпилек для волос или пара удобных туфель, о которых в прошлую прогулку с травником они просто забыли. Торговаться она не умела, но пришлось. Сначала было непривычно, но Диара быстро втянулась. Все-таки отец часто посылал ее за покупками, не доверяя некоторые свои механические вещи никому, кроме нее. В результате, когда Гастин купил в городе все, что хотел, а она обзавелась необходимыми мелочами, пришло время отправить письмо. В книжной лавке, которая ей на радость соседствовала со зданием портальной почты, Диара осталась надолго. Она специально ходил между шкафов с книгами, поглаживая выцвевшие корешки. и даже действительно заинтересовалась книгой и по прикладной механике. Большие картинки самых простеньких изобретений, шестеренок и колесиков различного размера напомнили ей об отце. Так же, как и та трава. Голискаас, кажется. Поэтому Диара, не раздумывая, купила книгу. Когда дверь лавки хлопнула, впуская следующего покупателя, она старательно скосила глаза, чтобы увидеть, как Гастин неторопливо входит дверь лавки напротив. Видимо, устал ждать ее. Вот она удача. Диара быстро попрощалась и выскользнула из лавки, а потом, оглядываясь, почти бегом забежала в здание портальной почты. Главное, чтобы Гастин не заметил, куда она заходила. Главное, чтобы не увидел. Кусая губы, она быстро отдала письмо. Золотых рилов хватило едва-едва. Диара, постоянно оглядываясь, произнесла заученный наизусть адрес, дождалась отправки и только тогда, едва сдерживая волнение, вышла на улицу. А минуты позже из соседней лавки появился Гастин. Да, если она не научится скрывать свое волнение, Эурелиусу не нужно будет даже мысли читать или что он там делает, чтобы определить, что она чувствует. Уже поздно, пора домой. Ради двух коротких фраз рожал наконец, губы Гастин. Ты все купила? Да, кивнула Диара, а в груди разливалось приятное тепло. Она, наконец, сделала то, что должна, и теперь только вопрос времени, когда за ней придет эдман Письма, отправленные через портальную почту, терялись так редко, что эти случаи заносили в историю.